Иня. Итак, класс. Сейчас мы посмотрим на появление купца первого ранга Макса Огнёва. Глава 21. Не успел я возразить, как Вайтович щелкнул пальцами и доска превратилась в огромный экран? На нем появилась расположенная в круглом зале Стелла, а в следующий момент картинка начала стремительно уменьшаться. «Иллюзия не очень качественная», — извиняющимся тоном протянул преподаватель, «но зато наглядная». И действительно, картинка Стелла сменилась тундрой, а та, в свою очередь, земным шариком. Причем уменьшение было настолько стремительным, что я даже не успел рассмотреть территории империи. Впрочем, в следующий момент мне стало не до этого. Классический вид земного шарика, который лично я уже не раз видел во всевозможных фильмах и видеороликах, сменился серой проекцией. А теперь внимание! В уши неожиданно ударил шепот Вайтовича: Обратите внимание на светящиеся точки. Это что, проколы? «Вырвалось у меня, стоило мне разглядеть целую пригоршню светящихся точек». «Верно», — подтвердил преподаватель. «А теперь смотрите, что происходит вокруг них». «Земля как будто бы тускнеет?» Я, дорезив глазах, всматривался в окружающую проколы территорию. «Да, точно тускнеет». «Каждый прокол привносит в наш мир свою энергию». Словно дожидаясь моего комментария, пояснил Вайтович: "Нарушая энергобаланс и энергоструктуру нашего мира, а теперь смотрите, что происходит. Рядом с изображением земного шарика появилась чуть ли не идентичная копия, вот только в отличие от нашего мира, соседний так и светился. Если проколы это раны в энергоструктуре нашего мира, продолжил пояснение Вайтович то форточники — защитная реакция. Вот сейчас, смотрите. На наших глазах соседний шарик, который чертовски сильно напоминал мне Землю, приблизился, и мы увидели, как в одной точке он прям пульсирует золотым светом. Мгновение полупрозрачная пленка, окутывающая земной шар, разошлась, и золотистое свечение просочилось в образовавшуюся прореху. Вот это и называется форточка. Тут же прокомментировал Вайтович. Есть две теории их возникновения. Первая наш мир вытягивает энергетические излишки соседних миров. А вторая, беззвучно прошептал я, чувствую, что вот-вот пойму нечто важное. Вторая наш мир, дабы предотвратить критические изменения в своей энергоструктуре, формирует запрос и получает ответ. «Я, кстати, склоняюсь именно к этой версии». Войтович щелкнул пальцами, и иллюзия развеялась, словно ее и не было. «Ведь вы же понимаете, что она значит?» «Она значит, голос моего соседа по партии Ландера фон Штерна наполнился торжественностью, что мы избранные». «Именно», — подтвердил Войтович. «Обращу ваше внимание на то...» что вы избраны не своим миром, а нашим. Следовательно, вы спасаете наш мир самим своим появлением, уравновешивая энергопотоки». Преподаватель сделал многозначительную паузу и обвел нас внимательным взглядом. «Вот почему мне не зазорно обращаться к вам, господа Новики». Даже он посмотрел на троицу инженеров ко вчерашним крестьянам. Да и потом Войтович поморщился. «Большинство из вас прибьется к дворянским родам, поэтому привыкайте, господа». «Адаптация затем и нужна, чтобы, выйдя из храма, вы не просто вели себя, как одаренные, но и чувствовали в себе силу». Вайтович многозначительно посмотрел на притихшую троицу и неожиданно улыбнулся. «Ну что, господа новики, продолжим наш урок». «Ну вот, а ты боялся», — я мысленно подколол Виша. «Да-да», — рассеянно отозвался фамильяр, — ложная тревога. Меня, признаться, напрягло необычное поведение дракончика, но Войтович начал рассказывать об устройстве империи, и я мгновенно позабыл о странной реакции Виша. «Поскольку сегодня у нас новенький», — Войтович кивнул на меня. «Давайте повторим табель рангов нашей империи». «Господин фон Штерн...» «Базовая система рангов пронизывает собой все общество», незамедлительно отозвался Ландер. «Неважно, какую сферу выбирает одаренный, военную стезю или гражданскую, его положение зависит от заработанного ранга. Первый, второй, третий и так далее. Чем выше ранг, тем сложнее его получить». «Хорошо», — похвалил Ландера наставник. «Господин Кирик...» «Э, «Первый гражданский ранг это кол — это коллежский ре регистратор», — промемлил один из инженеров. «В армии ему э -э эквивалентен чин прапорщика или корнета». «Довольно», — поморщился Войтович. «Если к завтрашнему дню вы, господин Кирик, не выучите табель о рангах наизусть, я прикажу вас выпороть. Это ясно?» «Ясно, господин наставник», — потупился в парту Новик. Что ж, продолжим, господин Линок. Постойте, шестеренки в моей голове наконец-то прокрутились, и на меня снизошло откровение. А как называется империя, в которой мы, хм, имеем честь находиться? Учитывая, что во всем мире такая форма правления сохранилась только у нас, то она так и называется, империя, усмехнулся Вайтович. Но я понял, что вы имеете в виду, господин Огнев. Мы с вами имеем честь находиться в северной провинции Российской империи. Или вам нужно полное именование? Нет-нет, я покачал головой, переваривая обрушившуюся на меня информацию. Просто стало любопытно. О том, почему только наше государство сумело пока что сохранить данную форму правления, мы поговорим на следующем занятии. А пока что... Господин Линок... Перечислите армейские чины согласно табелю о рангах. Корнет, ежели мы говорим о кавалерии или прапорщик, ежели речь идет о пехоте, бодро отбарабанил тот самый паренек, который и утянул своих дружков за нами с фон Штерном. Далее идет второй ранг, а именно подпоручик. Третий ранг соответствует поручику в кавалерии или лейтенанту в пехоте. Четвертый. Будущий инженер без запинки рассказывал Войтовичу табель о рангах. А я, слушая его в полухо все никак не мог прийти в себя. Виш, ты знал? Знал, вздохнул фамильяр, и предполагал соответствующую реакцию. Виш, ты не понимаешь, это же... Это ты не понимаешь, Макс, оборвал меня дракончик. Это не твоя страна. Это просто-напросто один из, скажем так, параллельных миров. Стоп, стоп, стоп, нахмурился я. Откуда ты знаешь про мою страну? «Да чего тут знать-то?» – удивился фамильяр. «Стелла специально притягивает к себе одаренных из схожих реальностей. Да, на первом месте стоит соответствие энергослепку, но культурная составляющая также учитывается». «Погоди-ка, а как же фон Штерн?» «Не показатель», – отмахнулся Виш. «Он из семьи Оракулов». «Ты что, плохо слушал Вайтовича? «Ландера отправили к нам не просто так». Возможно, его семья действительно рассчитывает, что он вернет магию в их мир. Возможно, решили укрепить свои позиции в Империи и подготовить плацдарм для засылки своих одаренных. Пусть имперская разведка себе голову ломает. Ты так спокойно об этом говоришь. А как еще, Макс? Дракончик вздохнул и потерся крылом о мое ухо. «Пойми». «В ближайшее время ты не сможешь вернуться назад. Да и вообще вряд ли сможешь. Твой мир сам отторгнул тебя, и поэтому...» «Стоп, что значит отторгнул?» «У Вайтовича спроси», — буркнул Виш, закрывая голову крыльями. «Все, Макс, ты своими переживаниями качаешь из меня энергию. Продолжим общение, когда ты успокоишься». «В смысле успокоишься?» – мысленно вскипел я. «Вишь, вишь!» Увы, но фамильяр оказался верен своему слову и никак не откликался на мои призывы. Плюнув на бесплотные попытки расшевелить дракончика, я решил последовать его совету и поднял руку. «Простите, наставник Вайтович, разрешите вопрос?» «С превеликим удовольствием!» Преподаватель как раз закончил мучить инженеров, клещами вытаскивая из них информацию о рангах. О чем желаете полюбопытствовать? Тот момент, когда мир-донор делится энергией, каким образом м, происходит отбор? Мне нужно было, с одной стороны, задать вопрос максимально конкретно, с другой же не продемонстрировать неположенного мне всезнания. «Снова хороший вопрос», — довольно кивнул преподаватель. Если в случае фон Штерна речь идет о многодневном ритуале и медитациях по энергетической настройке, сидящий сбоку Ландер машинально кивнул, признавая правоту Вайтовича, то в остальных случаях критерия всего два – соответствие энергетическому запросу и естественное отторжение носителя миром. То есть в горле тут же пересохло – «Если я гулял по лесу и, скажем, упал с валуна, то, выходит, в своем мире я умер?» «Умер бы», — поправил меня Вайтович. «Но вместо того, чтобы разбиться о камни, попал в энергетическую воронку». «Так вот, почему нельзя вернуться назад», — пробормотал я. «Получается, для своего мира я умер?» «Фон Штерн с тобой не согласится», — поотечески улыбнулся наставник. По достижению тобой десятого ранга твоя энергоструктура настолько изменится, что, скажем так, появляются интересные варианты. «После десятого ранга будет возможность вернуться?» — в лоб спросил я Войтовича. «После десятого ранга открываются невероятные возможности», — мягко улыбнулся наставник. «И некоторые одаренные действительно покидают наш мир». «Вот только, как понимаешь, еще никто не вернулся, чтобы рассказать, куда они уходят и есть ли там что-то». «Выходит, — я покачал головой, — нет смысла терзать себя мыслями о возвращении. Как минимум эти мысли можно отложить до достижения десятого ранга и сконцентрироваться на возвышении». «Ясно. Несмотря на то, что Стелла приглушала и стабилизировала эмоциональное состояние форточников», Я все равно нет-нет, да и задумывался о возвращении домой. И меня всегда удивляло, как в историях про попаданцев герои мгновенно забывали про свой дом родных и близких. Я же до сих пор словно качался на качелях, то с грустью вспоминал дом, то с предвкушением обдумывал открывающиеся возможности. Раз вопросы у вас закончились, Войтович пробежался по нам оценивающим взглядом то мой черед. И первый вопрос, где остальные члены вашей группы? Что ландер, что троица инженеров, все машинально посмотрели на меня, и я, кашлянув, пожал плечами. В душевой наставник, Войтович. И что они там делают? Да кто ж их знает-то? Очередной конфликт Войтович осуждающе покачал головой. Вы же понимаете, что в первый свой прокол пойдете все вместе. «Разве?» – удивился фон Штерн. «Но если тот же самый бур здесь полтора месяца, то я только две недели». Новый приказ настоятеля храма огорошил Ландера наставник. «Вся группа идет в прокол в соответствии со средним временем пребывания. Складываем пребывание всех новиков и делим на...» Я мысленно пересчитал своих соседей по келье. «На девять?» «Именно», – кивнул Вайтович. Но вы же сами говорили, что первые два месяца начал был ландер. Увы, Войтович развел руками. Приказ настоятеля. Все новики должны подтвердить свою профпригодность после трех недель пребывания в храме. Под профпригодностью понимается закрытие обычного прокола. Выходит? Фон Штерн беззвучно зашевелил губами, подсчитывая проведенное в храме время, Наше среднее время где-то две с половиной недели. Значит, у вас есть 3-4 дня на подготовку. Наставник внимательно посмотрел в глаза каждому из нас. И я очень рекомендую вам выкладываться на боевой подготовке по полной. Тем более ваш новый наставник, барон Камнев, опытный воин. Стоило преподавателю упомянуть путь Камнева, как у меня в голове что-то щелкнуло. Наставник Войтович, Я дисциплинированно поднял руку. «Простите, а какой путь у вас?» «А вы как думаете, Макс?» Глаза мужчины улыбались, но сам он оставался серьезным. «Мак?» — предположил я. «Причем, если своих одногруппников я ощущал вполне себе уверенно, то Войтовича будто бы обволакивала серая вуаль, и я никак не мог сквозь нее пробиться. И что-то мне подсказывало, что все дело в разнице рангов». «И почему же маг?» — поинтересовался преподаватель. «Иллюзии?» — я пожал плечами. Картинка земного шара была очень правдоподобная. «Вы правы, Макс. Наставник сделал вид, что аплодируют. Я действительно мака иду путем иллюзиониста». «О, кстати, хорошо, что вы завели об этом разговор», — вспомнил я. «Уже несколько раз слышал про путь. Изначально я думал, что их всего три — воин, инженер и маг» но сам каким-то чудом выбрал путь купца. А вы иллюзионист, крысин инженер-подборщик. Я понял, что вы хотите узнать, Макс, улыбнулся преподаватель. Почему в храме так много необычных путей? Вообще-то меня интересовало немного другое, но я не стал расстраивать Войтовича и согласно кивнул. Когда разумный только вступает на свой путь, рекомендуется выбирать одно из базовых направлений. По достижению пятого ранга одаренный получает возможность выбрать специализацию. По достижению десятого – квалификацию. Получается у Крысина путь инженер, а специализация – подборщик? «Верно», – кивнул Вайтович. «Только не забывайте добавлять наставник». «Хорошо, наставник». Вайтович, судя по взгляду, все прекрасно понял, Но заострять внимание на моем выпаде в сторону Крысина не стал. Что касается квалификации, яркий тому пример наставник Камнев. Его квалификация – привратник, и это очень непростой путь. Чем уже квалификация, тем сложнее путь одаренного. Много ограничений и прочих нюансов. Вот почему большинство предпочитает обходиться без специализации и квалификации. Спасибо, наставник. Теперь, благодаря Войтовичу, картинка происходящего стала еще более понятной. «Еще вопросы? Раз нет, тогда вернемся к списку приказов настоятеля. Первый вы уже знаете, второй напрямую вас не касается, но точно скажется на прохождении проколов». «Уваровы!» едва слышно прошептал Ландер, но Войтович его услышал. «Как вы сказали? Уваровы?» «Я так думаю», — нахмурился фон Штерн. «Во время испытания было непросто. Эти негодяи потребовали заключить договор. Увы, преподаватель недовольно поморщился. К сожалению, они были в своем праве. Законодательство, касающееся форточников, весьма размыто». «Я слышал, они или заставляют идти к ним в рот, или убивают», — протянул я, покосившись на своего соседа. «Ландер, если не секрет, расскажешь, что произошло?» «Да, господин фон Штерн, поделитесь своей историей». Что-то мне подсказывало, что Вайтович в курсе испытания Ландера, но зачем-то сделал вид, что ему интересно. Неужели учительская этика? Я выиграл первое состязание, фон Штерн и не подумал отнекиваться. Получил дар. Второе состязание тоже осталось за мной. Но ну, а на третьем мне попался серьезный мечник. Он играючи выбил у меня из рук рапиру и приставил свой клинок к моей шее. В глазах фон Штерна полыхнула неприкрытая ярость. Он озвучил свои условия, смерть или служение роду Уваровых. К счастью, Оракул предупредил меня о надвигающихся проблемах, и у меня в рукаве был самострел. Уварова остались без мечника, а я получил третий дар. Рекомендую до выпуска из храма озаботиться вступлением в дружественный род. Немного помолчав, произнес Войтович. «Иначе...» «Не волнуйтесь, наставник, я разберусь». Сказано это было таким уверенным тоном, что я тут же поверил. «Этот точно разберется». Но меня в большей степени заинтересовали в истории фон Штерна его дары и чудесный самострел, благодаря которому тот справился с опытным мечником. Про дары я спрашивать не стал, Как-никак, это личная информация. А вот про самострелы не удержался и шепнул соседу. «Ландер, покажешь после занятий самострел?» Фон Штерн смерил меня задумчивым взглядом и неохотно кивнул. «Покажу». Вайтович тем временем переключился на троицу молчаливых инженеров и не обратил внимания на наше перешептывание. Что до Новиков, там никакой интриги не оказалось. Вчерашние крестьяне просто-напросто отказались от испытания и, соответственно, даров, и выбрали предложенный Стеллой класс инженеров. Вайтович, судя по мелькнувшему на его лице разочарованию, тоже ожидал услышать интересные истории, до которых была хоть, но новики не оправдали его ожиданий. «Что ж, господа», – наставник закатал рукава и взмахнул рукой, отчего на доске появилось огромное генеалогическое древо. «Сейчас мы с вами погрузимся в перипетии дворянских родов нашей империи и начнем мы с...» «Договорить Вайтовичу не дала распахнувшаяся дверь». «Наставник Вайтович, ввалившийся в класс камнев, был подобран и... угрюм?» «Простите, что прерываю ваше занятие, но у нас чрезвычайная ситуация». И что на этот раз? Устало вздохнул Вайтович. Кто-то из новиков снова заблудился в туннелях храма? Если бы, вздохнул, Камнев, избегая моего взгляда. Новик Илон найден мертвым в душевой келье. Свидетели в количестве трех человек указывают на Макса Огнева. Что? просипел я. Это какой-то бред. Не может быть. Вайтович с удивлением посмотрел на меня. Он все это время был здесь и... Простите, наставник Вайтович, Камнев был мрачнее грозовой тучи. Я должен забрать Макса Огнева на допрос, а остальных Новиков в качестве свидетелей. Я пойду с вами, заявил преподаватель. Уверен, здесь закралась какая-то ошибка. Воля ваша, наставник Вайтович. Камнев мазнул по мне хмурым взглядом. В таком случае прошу всех последовать за мной. Князь Михайлов уже ждет». Глава 22 Судя по убранству зала, это был тренировочный полигон храма. Стоящие вдоль стен стойки с оружием, несколько песчаных арен – Соломенные макивары, полосы препятствий. При входе сюда так и хотелось вытянуться по стойке смирно. Ну а затертые пятна крови на полу и стоящие в воздухе кислый запах пота давали понять, зал используется по назначению. «Подозреваемый Макс Огнев!» Голос князя без труда разнесся по всему залу. «Выйти в центр арены!» Когда Камнев привел нас на полигон, здесь уже присутствовали князь Михайлов, Крысин и трое Новиков, Бур, Худяш и Ростик. И если от Михайлова так и веяло раздражением и недовольством, то от Крысина тянуло довольством в перемешку со злорадством. К слову, интересно, что здесь забыл Крысин, что до Новиков Бур был хмур, Худяш напряжен, а Ростик потерян. К слову, именно эмоции Ростика мне показались самыми искренними, а уж когда рядом с компашкой Бура поставили остальных наших одногруппников, так и вовсе. Фон Штерн излучал легкую скуку и... тревогу? А троица забитых новиков-инженеров — страх и тщательно скрываемую радость. Но была и еще одна эмоция, раскинувшая свои щупальца по всему залу и заглушающая собой все остальные. Страх. Липкий страх заползал за шиворот, заставляя потеть ладошки. Не знаю, как остальным, но мне было страшно вдвойне. Во-первых, в храме появился убийца. Во-вторых, моя дальнейшая судьба целиком и полностью была в руках князя. «Живее!» Я и так не мешкал, но окрик князя буквально выдернул меня на песок. Камнев построил Новиков шеренгу на краю ближайшей арены — Сам встав во главе, увязавшийся за нами Войтович встал в конец шеренги, замыкая строй. Напротив них, на противоположном краю арены, расположились князь Михайлов и Крысин. Ну а я, выйдя по приказу князя в центр, оказался лицом к начальству и спиной к своим одногруппникам. «Подозреваемый Макс Огнев, князь ожег меня пронзительным взглядом. Ты признаешь свою вину?» Князь, в отличие от наставника Вайтовича не утруждался обращением на «вы», предпочитая доносить смыслы, а не заигрывать с подчиненными. Передо мной сейчас был не всепрощающий настоятель храма, а армеец, привыкший повелевать и карать. К счастью, у меня за спиной была срочка, во время которой я насмотрелся на всяких офицеров, в том числе и таких. «Никак нет, господин настоятель храма». Отчеканил я, вытягиваясь во фрунт. Мне даже стараться не пришлось, тело все сделало машинально. Хм, взгляд князя тут же смягчился. «Служил?» «Так точно, господин настоятель храма. Можешь обращаться ко мне, господин полковник?» «Есть господин полковник?» «Учитесь, сопляки!» Князь взглянул на Новиков. «Чтоб на следующем построении все так отвечали!» Так точно, господин полковник, сориентировался фон Штерн, заслужив от князя одобрительный взгляд. Майор, князь посмотрел на Камнева. Задача ясна. Сделаем, господин полковник. Хмуро отозвался воин. Господин настоятель, Крысина звернулся, чтобы заглянуть князю в глаза. Как куратор этой группы и первый из наставников, прибывший на место преступления, разрешите предоставить улики. Что ж, теперь хотя бы стало ясно, что он здесь делает. Знать бы еще, каким образом он оказался в душевой первым. Хотя, если вспомнить, что именно Крысин контролирует следящие артефакты, становится понятно. Князь, дав Крысину выговориться, недовольно поморщился и отмахнулся от официального скупщика храма. «Для начала я хочу услышать рассказ Огнева. Есть, господин полковник?» Я снова вытянулся во фронт. Дело было так. На то, чтобы рассказать о произошедших в душевой событиях, у меня ушло две минуты, к концу которых Михайлов даже начал одобрительно кивать. Я же, подробно рассказывая, кого куда и главное за что ударил, остро жалел, что не вижу выражения лиц своих одногруппников. «Не боись, Макс», — шепнул Виш, который с появлением Камнева перестал изображать из себя тяжело больного. Я слежу за ними. Зуб даю, это был прыщавый магик. Почему? Говорить полковнику одно, а думать другое было непросто, но я справился. Волнуется слишком. Убит горем и убит горема вообще ни на что не реагируют. Здоровяк бур трясется от страха и до сих пор не понимает, что произошло. А худя, что и дело кривится. Его тело выдает. Руки дрожат, щека дергается, потеет обильно. Мне очень хотелось оглянуться и посмотреть на магика, но я сдержался и закончил свой рассказ. Ну а после того, как я сломал Худишу нос, я сказал Илону постирать и повесить сушить мою рубаху. Затем собрал дубинки Илона и Ростика и предупредил, что если они не поймут урока и снова попытаются со мной разобраться, В следующий раз жалеть не буду и переломаю им руки-ноги. «И все?» — нахмурился князь. «И все?» — немного подумав, подтвердил я. Убедившись, что опасность ликвидирована, я вышел в кубрик, то есть в келью, и далее мы вместе с Новиком Ландером фон Штерном отправились на учебу. «Вдвоем?» — уточнил князь. «За нами последовали еще трое Новиков, чьих имен я еще не знаю». «Ясно. Новик Огнев». «Я!» «Вернуться в строй!» «Есть вернуться в строй!» Я выполнил образцово-показательный разворот и устремился в строй. Вот только новики, стоящие в шеренге плечом к плечу, и не подумали оставить для меня место. Выбор был невелик — или идти на проломы, и вставать рядом с фон Штерном, нарушив при этом строй, или идти в конец шеренги и становиться Завайтовичем. К счастью, стоящий во главе шеренги Камнев с полувзгляда понял вставшую передо мной дилемму и шагнул вправо, уступая мне место слева от себя. Я на ходу кивнул своему партнеру и встал в строй, не обращая внимания на злой взгляд Бура, до которого дошло, что только что произошло. Если до этого момента Коровин мнил себя командиром взвода, сейчас его картина мира треснула пополам. «Еще бы!» Где это видано, чтобы Новик, который провел в храме два неполных дня, так уверенно себя вел? В который уже раз убеждаюсь, что прохождение срочки было правильным решением. Свидетель Ландер фон Штерн, выйти в центр арены. Импровизированный суд, а точнее трибунал, продолжался целых полчаса. Сначала князь просил фон Штерна и троицу забитых инженеров, Затем, убедившись, что показания сошлись, взялся за компашку Бура. И здесь-то и пошли сложности. Бур после пропущенного оперкота лежал в отключке, и это, насколько я помнил, было правдой. Конопатый Ростик тоже не мог ни подтвердить, ни опровергнуть момент убийства, поскольку разрывался между болью в сломанной челюсти и попыткой вдохнуть хотя бы глоток воздуха. Единственное, что он смог вспомнить, У Илона пропал оберег на бечевке. Что до прыщавого магика, то худяж раз за разом твердил. Из-за сильнейшего удара в нос потерял сознание и не видел, как я душил Илона. Когда же дошла очередь до крысина, он продемонстрировал запечатленную на специальный кристалл иллюзию. Заляпанная кровью душевая, коченеющее тело Илона, валяющийся около него самодельный кистень, Мой самодельный кистень. Крысин в открытую меня не обвинял, но строил свою речь так, что всем становилось очевидно, убийцей мог быть только я. А больше всего меня бесило то, как он все это подавал. Бедный несчастный новик Илон, безжалостный и хладнокровный убийца Макс Огнев, оставленный на месте преступления самодельный кистень, подмоченная репутация храма, внимание императорской канцелярии. Сорванный план по закрытым проколам. Несмотря на показушную заботу о новиках, складывалось впечатление, что Крысина в большей степени заботит. Реакция князя и императорской канцелярии. А проколы Крысина вовсе приплел лишь для того, чтобы нажать на больную точку настоятеля храма. Когда официальный скупщик храма пошел на второй круг, князь его прервал и пригласил на арену Камнева, а за ним и Войтовича. Камнев вдал мне настолько отличную рекомендацию, что я аж застеснялся. Если верить войну, то Макс Огнев – будущий чемпион по закрытию проколов, опытный боец и хладнокровный воин. И все бы ничего, но последние две характеристики в данный момент играли против меня. Вайтович, когда пришел его черед, рассказал о прошедшем уроке, сделав упор на то, что он не заметил ни одного признака волнения. Преподаватель истории лаконично и емко описал психоэмоциональное состояние присутствующих на уроке новиков и отметил систематические нарушения дисциплины компашки Бура. «Ясно. Князь, внимательно выслушав Вайтовича, шагнул на песок арены. Кто-то из вас допустил серьезную ошибку, сопляки. И ошибка ваша не в том, что ссора окончилась смертоубийством». Ошибка в том, что кто-то из вас, безмозглых дегенератов, убил потенциального берсеркера. Камнев молча кивнул, соглашаясь с услышанным. Тот паренек мог стать жемчужиной храма и закрыть десятки, а то и сотни проколов. И что теперь? Теперь их придется закрывать вам. Ну а тот, кто посмел покуситься на актив храма, пожалеет, что родился на свет. «Да-да, Макс», — шепнул мне Виш. Пока у князя горит план, вы – актив храма. Если Виш хотел меня удивить, то у него ничего не вышло. За время работы с Ильей я успел повидать таких руководителей, которые вообще сотрудников за людей не считали. Прежде чем я вынесу вердикт, князь шумно выдохнул, успокаиваясь прямо на глазах. Остались ли у кого-то вопросы? В воздух тут же взметнулась тощая рука прыщавого магика. «Новик Худяш, ты, прыщавый, шагнул вперед и, повернувшись ко мне, ткнул пальцем. Зачем ты убил Илона?» «Новик Худяш, встать в строй!» Тут же отреагировал князь, сообразив, что ничего по существу магик не скажет. «Еще вопросы есть?» «Так точно!» Я посмотрел князю в глаза и, дождавшись разрешающего кивка, поинтересовался. «Как был убит Новик Илон?» «Ой, вот только не надо ломать дешевую комедию, Новик Огнев!» Тут же закатил глаза Крысин. «Кому, как не вам знать!» Я же, не обращая внимания на причитание Крысина, смотрел на князя. «Новик Илон был задушен», — произнес князь. «Вот это поворот!» — хмыкнул Виш. «Зато сколько слов было сказано про кистень!» «Господин полковник, Виш, можно сказать, прочитал мои мысли». Крысин строил свое обвинение на «наставник Крысин», прищурившись, поправил меня князь. Официальный скупщик храма Крысин, я с вызовом посмотрел на Михайлова, строил свое обвинение на сделанном из рубахи и мыла кистине. А сейчас обнаруживается, что Илона задушили. Выходит, это был не я. Судя по тому, что князь не стал меня поправлять, когда я отказался именовать Крысина наставником, Михайлов сделал ставку на меня. Ох, не зря я клещами вытягивал из Камнева всю информацию с их совещания, не зря. Благодаря этому я в курсе, что князь считает Крысина изменником. Вот только почему, зная, что скупщик работает на Уваровых, князь ничего не предпринимает? «Крысин!» — князь посмотрел на недовольного одаренного. «Как это понимать?» «Оглушил кистенем и задушил, делов-то!» — поморщился Крысин. «Этот Новик — сущий зверь. Раз уж на то пошло, есть один способ со стопроцентной вероятностью определить убийцу». «Макс, ты убивал людей?» — неожиданно поинтересовался Виш. «Нет, конечно», — мысленно возмутился я. «Мы же не считаем Бьорна. Он же был вроде как статуи. «Не считаем», — кивнул фамильяр. Скажи, что ты готов принести клятву крови. Господин полковник, предложение Виши показалось мне идеальным решением текущей проблемы. Я готов принести клятву крови, что за всю жизнь не убил ни одного человека. Вот как, протянул князь и вновь посмотрел на Крысина. Что ты говорил насчет стопроцентного способа? «Э, мое предложение ввергло Крысина в тупик. Я... «Мне нужно немного времени, чтобы добиться стопроцентной гарантии». Балабол. Поморщился князь и посмотрел на меня. «А что? Это выход. Как жаль, что из-за последствий клятву крови можно принести только добровольно». «Предлагаю дуэль, господин полковник». Неожиданно прогудел Камнев, которому чего то не понравились мои слова про клятву. «Очевидно, что убийство совершил кто-то из находившихся в душевой Новиков». Пусть Макс выйдет против каждого из них, по очереди, или даже сразу против трех. Дуэль, князь с интересом посмотрел на Бура, втянувшего голову в плечи. Это интересно. Это непрактично, возразил Крысин. Предлагаю отправить Новиков на закрытие проколов. Да, точно, каждый должен будет закрыть по одному обычному или необычному проколу. — Чтобы получить очередной нагоняй императорской канцелярии, — поморщился князь. — Нет, одних их отправлять нельзя, только если с Камневым. — Я готов, господин полковник, — немедленно прогудел воин. — Он спелся с Огневым, — тут же наябедничал Крысин. — Это будет нечестно. — Твои предложения, — нахмурился князь. — Ну, Крысин пробежался взглядом по нашему строю. — Ну, о! — Можно повысить Новика Бура-Коровина до послушника и заочно присвоить ему второй ранг воина. — А не жирно ли будет? — усмехнулся князь. — Да и за что? — Авансом, господин настоятель, — тут же залебезил Крысин. — Вы только подумайте, мы выдадим ему ранг как командиру группы Новиков, и если они сумеют закрыть прокол, Стелла подтвердит выданный нами ранг. — Рассчитываешь на выданный в качестве аванса боевой навык, задумался князь. «А что, может сработать? Камнев, что думаешь?» «Это будет справедливо», вздохнул воин. «Но...» «Решено!» Князь позволил себе легкую улыбку. «Значит так...» Михайлов посмотрел на нас. «Все, кто был в душевой, выйти из строя!» Я шагнул первым, за мной с задержкой Бурыхудяж, и последним, словно сам было, из строя вышел ростик. Я предлагаю вам выбор, сопляки. Или вы добровольно отправляетесь на закрытие прокола под командованием этого здравика, князь ткнул пальцем в коровина, или дожидаетесь имперских жандармов, которые выяснят, кто из вас пролил кровь товарища. Князь сделал паузу, давая нам возможность проникнуться услышанным. В любом случае, в личном деле каждого из вас появится жандармская метка, которая закроет путь в любой дворянский род, Прокол или встреча с жандармами? Каково будет ваше положительное решение? Я согласен на закрытие прокола, господин полковник. Громко и четко отрапортовал я. Разрешите приступить к подготовке? Орел! Михайлов бросил на меня одобрительный взгляд. Может назначить командиром взвода Огнева? Увы, господин настоятель! Тут же запричитал Крысин. Он в храме всего пару дней, ни о каком авансе не может идти речи. А отпускать Новиков без послушника у императорской канцелярии вновь появятся вопросы. Они и так недовольны вашим решением отменить испытания и принимать в храм бездарных Новиков. Хорошо. Князь недовольно отмахнулся от Крысина. Делай, как знаешь. Остальные... «Я согласен», — неуверенно протянул Бур. «Согласен», — коротко бросил худяж, одарив меня многообещающим взглядом. Один только Ростик так и стоял, глядя в пол. Слишком уж сильно Конопатова подкосила гибель друга. «Господин полковник», — Ландер фон Штерн смело вышел из строя. «Разрешите составить компанию своим товарищам». «Орел», — умилился князь, — «разрешаю». Он выжидающе посмотрел на троицу инженеров, но те стыдливо уставились в пол. Да, скривился князь, — «ну и материал. Крысин, я тут, господин настоятель. Подготовь снарягу, выдай оружие. Коровина проведи через стелу, выдам ему авансовый ранг. Но если группа не закроет прокол, отправишься туда сам, понял? Все будет сделано по высшему разряду, господин наставник». «Не надо по-высшему», — поморщился князь. «Только стандартная снаряга. Мы воспитываем бойцов или фрейлин?» «Понял, господин настоятель», — залепетал Крысин. «Через десять минут все будет готово, господин настоятель». Камнев, князь отвернулся от лебезящего Крысина и посмотрел на моего партнера. «Подбери соответствующий прокол, из старых, и обязательно необычный». «Необычный?» Удивился воин, но, поймав на себе свирепый взгляд князя, тут же вытянулся во фронт. «Сделаю, господин полковник». «Не забудь провести инструктаж, ну и все остальное». «Да чего я тебя учу, ты и сам все это знаешь». «Будем считать это первой боевой практикой под твоим руководством». «Я не успел с ними позаниматься», — прогудел Камнев. «Сегодня по расписанию твои проблемы», — отрезал князь. «Все, жду результата». И Михайлов, раздав ЦУ, направился к выходу. «Ах, да!» Князь, не дойдя до выхода с полигона нескольких шагов, повернулся на каблуках. «Если еще одна шваль решится на подобное в моих стенах, сгнаю на рудниках!» После его слов в зале повисла звенящая тишина, и князь, довольно улыбнувшись, исчез в коридоре. «Поздравляю, Макс!» шепнул мне виш, не спуская подозрительного взгляда с Крысина и кучкующихся вокруг него худиша и бура. На закрытии прокола тебя будут убивать. Глава 23 Обычно снаряжение новики получают на складе. Крысин стоило князю уйти, надулся от важности. «Но вам повезло, и сегодня не придется никуда идти. Подходим по одному, и я выдаю каждому базовый комплект послушника. Послушник Коровин!» «Удачи, господа!» Наставник Вайтович кивнул мне и фон Штерну. «Господа Линок, Кирик и Хлостя! Прошу проследовать за мной в учебный класс!» «В нашем распоряжении еще целый час». И Вайтович, обменявшись с Камневым учтивыми поклонами, повел троицу Новиков за собой. «Ха, Линок, Кирик и Хлостя! Если бы несут и чертов прокол, закрывать который придется с тремя неадекватами, я бы от души похохотал. А так, разве что запомнил, как зовут эту пришибленную троицу инженеров». Всех жду на следующем уроке истории. Войтович перед тем, как покинуть полигон, оглянулся на нас. Будем проходить дворянские рода империи. Наставник Камнев, честь имею. Всего доброго, Василий Андреевич. С уважением отозвался Камнев. Что интересно, на Крысина, который в десяти шагах от нас выдавал комплекты снаряги компашки Бура, преподаватель истории даже не посмотрел. «Значит так, парни. Камнев только и ждал, когда в зале станет поменьше народа. Сейчас есть два подходящих прокола. Подземелье кобальдов и гнездо гарпий. Я бы лучше отправил вас к нежити, мы с воином понимающе переглянулись. Но, увы». «Кобальдов», — тут же шепнул Виш, — «гарпии опасные». «В таком случае лучше выбрать подземелье», — протянул я, — «Атака с воздуха — это опасно!» Фон Штерн неуверенно кивнул, а Камнев довольно улыбнулся. «Правильный выбор, Макс!» «Этим я кивнул на окруживших Крысина-Новиков. Говорить не будем?» «Еще чего!» — фыркнул Камнев. «Выбор прокола — моя зона ответственности, и я не дам Крысину или хм, новоиспеченному командиру взвода портить вылазку!» В этом вопросе я целиком и полностью был солидарен с воином. Что нас ждет в подземелье кобальдов? Пещеры, ловушки, лабиринты. камнив тут же поскушнел. Обязательно потребуйте у вместо стандартного короткого меча и баклера, арбалеты, башенный щит. Прачники из кобальдов никакие. Но если попадут в плечо, перелом обеспечен. И много там прачников. «Достаточно», — поморщился воин. «Но переживать стоит не о них, а о шамане. Увы, но что гнездо гарпий, что подземелье кобальдов — старые проколы, и они оба элитки». «Я специально обратил на это внимание князя, но ты сам слышал его ответ». «Значит, в подземелье нас будет ждать и альфа?» — покивал я. «Это будет шаман?» «В девяти случаях из десяти это шаман», — подтвердил Камнев. «Будь у вас в команде подходящий маг, который смог бы прикрыть вас от прачников, все было бы намного легче. А так, готовьтесь, что закрытие прокола займет пару дней». «Пару дней?» — удивился фон Штерн. «Вы серьезно?» «Абсолютно», — заверил фехтовальщик воин. «И не вздумайте лезть на пролом». «Для начала разведка и зачистка периферийной территории. Найдите несколько пещер, в которых можно отдыхать, и убедитесь, что кобальды не смогут вас найти». «Попроси у камневой мешочки с сон-травой», — подсказал Виш, «и яд, точно пригодится». «Дмитрий Иванович», — я посмотрел на воина. «Возможно, нам пригодятся сон-трава и крысиный яд?» Точно, Камнев взглянул на меня с нескрываемым уважением. Я, признаться, совсем забыл. Что за сон трава, тут же заинтересовался Ландер. Крысиный яд? Долгая история, отмахнулся я. Потом расскажу. Ладно, по фон Штерну было видно, что он остался неудовлетворен моим ответом, но настаивать фехтовальщик не стал. Держи, Макс. Камнев прикоснулся к своему амулету. И передо мной появилось смутное видение: 15 мешочков с сон травой, 10 гром камней костяной ожерелье шамана гоблинов и 7 мешочков с ядом. Я уже привычно согласился принять обмен, и мой инвентарь пополнился добытыми ранее трофеями. Да, они прошли непростой путь, учитывая, что именно я выносил их из зачищенных проколов. Зато ни одна живая душа, даже камнев, «Не догадывается о существовании у меня второго инвентаря, который не привязан к амулету». «Макс, покажи ему меч», — подсказал Виш. «Только дождись, когда фон Штерн пойдет получать снаряжение». Я едва заметно кивнул, показывая фамильяру, что услышал его и посмотрел на воина. «Спасибо, Дмитрий Иванович». «Сочтемся», — усмехнулся воин. «Кстати, я посмотрел на его амулет». Я не знал, что можно дистанционно сделки заключать. В каком смысле, не понял Камнев. Ну, я покрутил в воздухе рукой, не касаясь амулетами. Откуда ты взял эту чушь? Удивился Камнев. Во время официальной инициации Крысин таким образом передал мне м -м, бонус от храма. Никогда и ни при каких обстоятельствах. «Не прикасайся к чужим амулетам своим», чуть ли не по слогам произнес Камнев. «Запомнил?» «Так точно», — машинально отозвался я, мысленно взывая к фамильяру. «Вишь?» «Он прав, Макс», — кивнул фамильяр. «Крысин не просто так настоял на касании амулетами. Сейчас он может видеть содержимое твоего инвентаря. Вот сволочь! Я тебе больше скажу». Если он сумеет прикоснуться своим амулетом к твоему еще раз, то сможет осуществлять операции с инвентарем без твоего ведома. Но как? Это вообще нормально? Нормально, ведь он официальный куратор вашей группы. Про разницу в пять рангов и вовсе молчу. В любом случае забирать что-то из инвентаря без твоего ведома он не сможет, а вот наоборот... «Оберек Илона, вспомнил я, — «он хочет подбросить мне оберек Илона. «И ты сделаешь вид, что не заметишь этого», — огорошил меня Виш. «У тебя есть план?» «Да ты и сам догадаешься, что нужно будет сделать», — хмыкнул дракончик. «Все, Макс, потом поболтаем». Фонштерн и Камнев уже начали волноваться. «Макс», — воин нахмурился и заглянул мне в глаза. «С тобой все в порядке?» «Да, я выдавил из себя некое подобие улыбки. Так накатило немного, но сейчас я в порядке. Так о чем мы говорили?» «О том, что нельзя никому давать свой амулет», — строго напомнил Камнев. Я о сон траве. Фонштерну все никак не давала покоя эта история. К слову, если получится незаметно забросить мешочек сон травой в костер, считайте, повезло». А уж если получится усыпить шамана-кобальдов...» «Попахивает бесчестной диверсией», — скривился фон Штерн. «Бамц!» Камнев не стал церемониться и в тот же миг отвесил Ландеру смачный подзатыльник. «Я сам потомственный дворянин». Воин навис над опешившим пареньком. «И не понаслышке знаю, что такое честь и подлость. Так вот, Новик фон Штерн». В проколах есть только ты и враг. Там нет чести, там нет благородства, там нет людей. Или ты любыми способами закроешь прокол, или прокол поглотит твою силу. Я понял. Ландеры и не подумал возмущаться насчет полученного подзатыльника. Благодарю за науку, наставник Камнев. Вернешься живым, возьму в ученики, мрачно пообещал Камнев. «И еще, парни, будьте на чеку!» Наставник намекает на Бура его свиту, усмехнулся фон Штерн. «Не думаю, что они посмеют». «Ты просто не знаешь, на что способны неблагородные», — покачал головой Камнев. «Я бы на вашем месте отрастил на спине глаза. Решение князя отправить вас в прокол было политическим, и я хочу, чтобы вы это понимали». Да тут и понимать нечего. Лично для меня все было очевидно. Князю не нужны проблемы в храме. Я более чем уверен, что он уже знает убийцу Илона и сейчас ведет свою игру. Ведь достаточно было всем новикам принести клятву крови и все. Не лучшее место, чтобы обсуждать такие вещи, понизил голос Камнев. Но ты прав, эта история плохо пахнет. Она воняет, поправил я воина. «Меня утешает лишь одно. Закрытие прокола выгодно нам с фон Штерном. Честно говоря, поход в прокол был выгоден конкретно мне. Ну а про Ландера я добавил, чтобы подчеркнуть наш союз». «Это будет интересный опыт», — подтвердил фон Штерн. «Чтобы пустить кровь в Буру или худешу много ума не надо, а закрытый прокол качественно нас усилит». «Если бы вышли вдвоем, как я изначально и предлагал, я бы не волновался. Но с такой командой мы будем осторожны», — заверил я воина. «Кстати, Дмитрий Иванович, что насчет обеда?» «Обязательно зайдем в столовую», — кивнул воин. «И прикажу положить вам снеди с собой. Надеюсь, Крысин выдаст вам фляжки». «Новик фон Штерн!» — тут же повысил голос Крысин. «Помянешь, черт, он тут как тут», — пробурчал я. И Камнев с фон Штерном, даром, что не поняли, кто такой черт, дружно заухмылялись. «Я сейчас», — бросил Ландер и уверенной походкой направился к Крысину. «Меч», — напомнил Виш. «Дмитрий», — я понизил голос. «Я тут выбил из Крысина кое-какой артефакт, оценишь?» И я, совершив мысленные усилия, Представил, что протягиваю воину клинок. «Ого! Камнив неверяще уставился перед собой. Это же огненный крушитель! Демидовы сделали всего десять подобных двуручников. Ты знаешь, сколько он стоит?» «Точно дороже жизни объявившегося в храме Новика», — усмехнулся я. «Особенно, если последнего обвиняют в убийстве. Подержишь его у себя?» «Он может пригодиться тебе в проколе», — осторожно заметил Камнев. «Слишком большой и тяжелый», — я покачал головой. «Ну так что берешь? Шутишь?» Воин посмотрел на меня, как на полоумного, а в следующую минуту амулет заметно похолодел, отдавая меч. «Конечно беру. С этим клинком мы с тобой проколы, как орешки, щелкать будем. Можно и на редкие замахнуться». «Да жить бы!» — усмехнулся я. «Я не столько опасаюсь кобальдов, сколько ударов в спину от худиша и бура. Камни взамер на несколько секунд, обдумывая, судя по сосредоточенному лицу, нечто важное. Держи! Передо мной появился призрачный образ медного наруча. Там заряда всего ничего, но выдержать пару магических ударов первого ранга хватит. «Смотри-ка!» — удивился Виш. Родовой артефакт тебе отдает. Сильнее только вассальная присяга и клятва на крови. Спасибо большое. Я признаться, был удивлен не меньше фамильяра. Я оценил. Главное, возвращайся. Отвел взгляд воин. Да куда я денусь? Навик Огнёв!» — Крысин умудрился двумя словами передать столько недовольства, что тотчас что становилось понятно. Все присутствующие в зале одаренные ждут исключительно меня. Впрочем, спорить и пререкаться с Крысиным у меня не было ни малейшего желания, поэтому я молча кивнул. Ну, я пошел, усмехнулся я, подмигивая возвращающемуся к нам фон Штерну. «Дмитрий, я сейчас буду немного торговаться, ты, главное, не вмешивайся». «Как скажешь». И я, убедившись, что Камнев не влезет в самый неожиданный момент, направился к куратору нашей группы. Стоило мне к нему подойти, как Крысин протянул свой амулет, и я с неохотой последовал его примеру. Скажите, Лука Антонович, в последний момент у меня в голове промелькнула хулиганская идея. А из нашей кели могут пропасть вещи? Исключено, на голубом глазу соврал Крысин, а что? Да, оставил там ваш подарок, чтобы не таскать такую тяжесть с собой. Я протянул скупщику свой амулет и тут же перевел тему. Что входит в стандартный набор? Неплохой ход, одобрил Виш. Он сейчас все равно твой инвентарь увидит. А так хоть отведешь подозрение от Камнева. Ха, я бы с удовольствием посмотрел, как этот хлыщ будет рыться в вашей келье. Стандартная кожаная броня первого ранга. Крысин смерил меня подозрительным взглядом. «Не верит чертяка, что я оставил клинок в келье, и правильно делает. Сапоги штаны, фляга с восстанавливающим зельем, короткий меч и баклер. Вместо меча мне нужен арбалет, а вместо баклера башенный щит. Это нестандартная комплектация». «Лука Антонович, вы действительно хотите со мной поторговаться?» «Дело удивился я». «Ведь наш спор может продлиться и час, и два». Интересно будет посмотреть на реакцию князя, когда он узнает, что закрытие прокола не случилось из-за вашего отказа выдать стандартный арбалет и стандартный башенный щит. «Чтоб ты сдох в этом проколе, Огнев!» — выдавил из себя скупщик. «Подавись своим арбалетом!» Передо мной возникла иллюзия получаемого снаряжения, но я не спешил подтверждать сделку. «Вы забыли болты, Лука Антонович», — напомнил я Крысину. И не забудьте умножить их стандартное количество на пять. С чего бы это? Скупчик аж покраснел от злости. Макс, шепнул Виш. Зуб даю ему нужно потянуть время, иначе он попытался бы избавиться от тебя прямо сейчас. Наверняка ждет указание от Уваровых. А с того я едва заметно кивнул, показывая Вишу, что услышал его. Что в прокол отправляется пять новиков. Точнее, я покосился на хмурого бура. Четыре новика и один послушник. Но один плюс 4 равно 5. Так что будьте добры выдать мне стандартную норму болтов на каждого участника группы. Я уже выдал остальным оружие, уперся Крысин. Держи свои 10 болтов и уматывай на закрытие прокола. Неужели Лука Антон...